Не про нас. Телефонный разговор. Слушай, был в субботу в театре. Да-да, в театре. Жена очень хотела пойти. Артисты приехали. Ну, шикарные. Она билеты заранее взяла. Я идти не хотел. Ну, слушай, ну где я и где театр? Ну, ты знаешь. Но жене давно обещал, что вместе куда-нибудь пойдем. И ты знаешь, очень доволен. Артисты шикарные. У нас таких тут нет. Ну, знаешь, столица. Не, я в наш театр не хожу. А что там смотреть? Артистов-то нормальных нету. Нормальные тут не задерживаются. Так вот, послушайте меня. Посмотрел я спектакль, ну очень доволен. И постановка, и артисты, и сама тема. Я так смеялся, так все точно, так узнаваемо. Не, не помню, кто и пьесу написал, но сильный автор. Про что? Про что? Ну как? Ну как в жизни все. Все пьют, воруют, в глаза улыбаются, а за спиной такие интриги плетут. Нож готовы в спину друг другу воткнуть. Ну и разврат, конечно. Блядство сплошное. Там одна актриса, но натуральная и со всеми. Один только вот такой был принципиальный. А потом выяснилось, что он всеми вертел и начальству жопу лизал. Актер прекрасно так его сыграл. Очень я смеялся. Смело, остро, узнаваемо. Где все происходит, ну там как бы непонятно. То ли космический корабль, то ли лаборатория. Где-то как бы то ли будущее, то ли прошлое. Ну ты знаешь, я в театре это не очень разбираюсь. Костюмы странные. Не, не, не. Спектакль? Не, не про нас. Не, не, не про тут. Не, не про так с какой стати про нас-то? Откуда же? У меня таких друзей, приятелей, как в этом спектакле, нету. Я с такими бы ни за что. Но смешно очень. Такие типажи. Да точно не про нас. Слушай, да разве ж можно такое, такое показывать? Да ты! Что ты вечно? Ну хорошо, ладно. Не спорь только. Вот смотри. Тебе такой пример. В школе еще стихи мы учили. Помнишь? Наизусть. какие до сих пор помню. Не сотрешь. Помнишь, учили? Михаил Юрьевич Лермонтов «Прощай, немытая Россия». Ну это же он про что писал-то? Про когда? Про тогда. Про ту Россию. При царе. Если бы про ту, когда мы с тобой в школе учились, разве бы нам дали такие стихи учить? Ну, конечно. И сейчас дети это учат. Потому что про тогда. Классика. Классика – это не про сейчас. Это не про сейчас. А еще помнишь там у Лермонтова «И вы мундиры голубые»? Где ты сейчас видел голубые мундиры? Я же говорю, костюмы были в спектакле, странные. Да с какой стати про нас-то? Пьют, воруют, жопу лижут, блядство. Так это же где угодно может быть. Почему про нас-то обязательно? Почему сразу про нас, а? Хорошо, давай так рассуждать. Смотри, вот смотри, театр, да? В зале место 600, ну 700, да? В городе проживает Сколько? То есть собралось на спектакль меньше процента населения. Мы с женой в портере, хорошие места. Портер мест 250-300. Так? Ну, понимаешь? Да мы элита. Точно не про нас. В общем, очень хорошо провел время. Доволен. Давно так не смеялся.